Легенды Кьянти. Я не видела ничего прекраснее, полей в Центральной Тоскане весной. Таких оттенков зелёного я и представить себе раньше не могла. Хочется сбросить обувь и побежать босиком по бархатной зелёной волне. Увы, коротко подстриженная трава как раз и создающая невероятные волны, спадающие из холмов в поля, очень жёсткая. Подойдёшь поближе, и топорщится зелёный ёжик вместо изумрудного шёлка. Брыхатистые холмы и геометрия цветущих деревьев, оливковых рощ и виноградников, земля традиций, хорошей еды, великолепного вина, замков и вилл эпохи возрождения, вдохновляющая художников и фотографов. Слишком много неба и земля, которая никогда не заканчивается, сказал кто-то. Небо действительно потрясающее. Такого света, как в Тоскане, нет больше нигде в мире и даже в Италии. Именно поэтому столетиями съезжались сюда художники. Позднее к ним присоединились фотографы. А добавьте невообразимые оттенки зелёного с яркими каплями маков в полях весной или жёлтых подсолнухов осенью, или переливы охряного, золотого, пурпурного в ноябре. Но избегайся езды по ночным дорогам, особенно если на долину сходит туман. Кьянти это земля вампиров. Это дороги, по которым скачет туманными ночами сотник на белом коне. Сколько сказок, преданий и легенд истрашилок рассказывали в этих местах тёмными ночами при свете пламени в каминах и рассказывают до сих пор. Как-то поздним вечером в Чертальде я возвращалась из ресторана в замок, чтобы захватить забытый подарок для хозяина таверны. Вроде и пройти-то немного меньше 5 минут. Но свет полной луны на черном небе заставлял древние дома отбрасывать пугающие тени. Шаги по камням мостовой отдавались с эхом от прохладных каменных стен. Были пустынные улицы, а снизу из долины на гору медленно вползал туман. Надо ли говорить, что я особо тщательно заперла за собой дверь замка, а возвращаясь обратно, проделала весь путь уже бегом. Почувствовав на себе всю прелесть тени и звуков прохладной ночи весеннего полнолуния, хочешь не хочешь, а прислушиваешься к местным страшилкам. Но если включить маленькую лампу и завернуться в перину, когда в открытое окно впозает дурманящий запах алиандра, жизнь становится веселее. Деревня Монте-Апирти находится в 8 км от Костельноуо-Бирарденга, к муниципалитету, к которого относится Обычная тосканская деревня, где сейчас живет, всего 400 человек. 4 сентября 1260 года здесь произошла одна из самых кровавых битв в истории Тосканы. Флоренция и Сиена, Гебелены и Гвельфы сошлись в схватке. На стороне и тех, и других выступали их сторонники. Здесь были солдаты из Пизы, Прато, Картоны, даже Сицилийского королевства. В тот раз победила Сиена. Спустя девять лет они встретятся снова у Коли Вальдельза, и победителем станет Флоренция. Закончится эпоха Сиены, и уснет на века город, больше никогда не обретший былого могущества. Каждый год в Монтеаперте проходят исторические реконструкции знаменитого сражения, заканчивающиеся многолюдным праздником, а над полями в память о тех временах возвышается пирамида. Тогда, в 1260-м, погибли 10 тысяч человек, пропали без вести 4 тысячи. «Вода в реке Арбия была красной от крови», – скажет Данта в божественной комедии. С тех пор прошли века, и веками крестьяне рассказывали истории о встрече с призраками, одетыми как солдаты той битвы. До сих пор не найдется человека, готового прогуляться в полях у деревни Монтеаперти в ночь полной луны. И если эта ночь совпадает с годовщиной битвы, начинается сильный ветер, очень быстро бегут по небу облака. Неожиданно в долину спускается туман, такой плотный, что ничего не видно на расстоянии 50 м. В тумане возникают звуки сражения. Спустя почти 800 лет брятся и та оружие, раздаются крики. Битва при Монтаоперте идёт во всей своей силе. Эти истории обычно не рассказывают приезжим, и иногда запоздавшие туристы возвращаются лунными ночами через долину. Многие потом говорят, что навстречу им из тумана выезжал садник на белом коне. Он торопился на поле битвы. Некоторые особо смелые выходят из машины, бегут навстречу саднику. На минуту все замирают, глядя друг на друга, но вот он пришпоривает коня и голопом скрывается в тумане. Только цокот копыт доносится издалека. Любимые истории жителей Кьянти это истории о вампирах. По вечерам крестьяне сторонятся кладбищ, и во многих местах вкопаны в землю деревянные кресты для защиты. По рассказам, вампиры приходят из могил благородных кавальери. Одна из самых известных историй связана с центром региона, с деревушкой между Валььяри и Пьянеллой. Как-то раз это было это в XIX веке, у местного мясника ночью пропало мясо. Он решил, что это шутка приятелей, но когда мясо пропало, и на следующий день забеспокоился и решил проследить. Каково же было его изумление и ужас, когда ночью в лавку пришёл её давно умерший прежний хозяин. Он хватал мясо с железных крюков и пожирал. Всё лицо было перемазано кровью. На следующий день мясник продал свою лавку первому попавшемуся покупателю по невероятно низкой цене. Может, новый владелец пришёлся по сердцу призраку, но больше жалоб не поступало. В 1337 году сильно враждовали две семьи в тех местах Теламии и Салимбени. Как-то договорились они о встрече для перемирия. Во время обеда один из Салимбени подал знак. Его родственники выхватили спрятанные ранее ножи и убили всех членов семьи Теламии до одного. До сих пор слышат местные жители лязг ножей и крики умирающих таламии на горе Малой Миренды. Чего только не происходит в этих местах лунными ночами. Безголовые монахи разгуливают в религиозной процессии под звуки гимнов вокруг бывшего монастыря Культибуона. Одинокая фигура юной графини рыдает в лесу у Монте Амятта, когда не приходит на свидание потерянный возлюбленный. Когда-то тосканские Хмонтейки и Капулети разлучили родственники. Иногда юноша и девушка встречаются, и тогда мелькают среди деревьев две фигуры, не касающиеся ногами земли. Самый знаменитый туристический призрак в Кьянти призрак барона Рикассоли. В его фамильный замок Брульйо традиционно возят туристов на дегустации. Одна и та же семья владеет замком более 1000 лет. А работающие на полях крестьяне опасаются встречи с железным бароном. Говорят, и после смерти он остался таким же жестоким и злобным господином, каким был при жизни. Призрак именитый. В 1861 году он успел побывать в живом виде, конечно, премьер-министром Италии. Он же был основным инвестором и вдохновителем популяризации вина Кьянти. Так что, значачите, в маленькой деревушке в Кьянти оглядывайтесь В лучшем случае вы столкнётесь со спящей на диване девушкой. Пару веков назад её зарезала обманутая жена хозяина дома, и теперь девушку периодически видят в этих местах. Утром хозяева дома краснеют и тьмутся, не в состоянии объяснить гостям, кто это прилёг отдохнуть на диванчик прошлой ночью. Вдохновитесь красотой Кьянти под жарким летним солнцем. Насладитесь потрясающим вином И добро пожаловать в мистический ночной мир затерявшихся среди полей и холмов маленьких боргов.